Глава двадцать восьмая. Ксюша. Всю дорогу мы ехали молча. Я не знала, что сказать Руслану, да и он тоже не пытался со мной заговорить. Все о чем-то своем думал и только изредка кидал на меня задумчивый взгляд. — Я что-то должна знать о твоей семье? — не выдержала я первой и заговорила. — Ничего особенного. обычное. Среднестатистическая семья. Сразу предупреждаю, чтобы ты не ждала, что мама встретит тебя с теплотой. А вот отчему, я думаю, что ты понравишься. Он мужик мировой. Зачем тогда меня взял с собой, если знаешь, что твоя мама не будет мне рада? Хочешь ей праздник испортить? Мужчина хмыкнул. Испортишь ей как же? Нет, просто с помощью тебя Надеюсь отбиться от всех претенденток, которых для меня уготовила матушка. То есть ты взял меня, чтобы от невест обороняться? Вроде того. Спасибо за правду. Я, конечно, не ждала чего-то многого, но то, что Руслан не скрывает, зачем я там буду, немного облегчало мою участь. А ты, кстати, узнал у своей мамы, что за женщина на фотографии? Уж очень этот вопрос меня интересовал все эти дни. Да, она ее толком не знала. Чья-то знакомая, которую привели в компанию. И ее уже нет в живых. Она погибла в тот же год. Мужчина замолчал. «Но есть но», — продолжила я. Да, мне не понравился взгляд матери, когда она увидела это фото. Что-то здесь нечисто. И я нанял человека. который ищет все сведения об этой девушке. Я была очень благодарна Руслану, что помогает мне с поисками правды, ведь у меня нет того, что есть у него, и это баснословное количество денег, которые открывают любые закрытые двери. — Как что-то будет известно, скажешь мне, хорошо? — Конечно, принцесса. Родовое поместье... Именно так назвал родительский дом Руслан, выглядело как огромный старинный замок в самой гуще леса. Как я поняла из рассказов моего спутника, этот дом достался его матери от ее отца, а тому от его отца и так далее. Вся парковка поместья была заставлена дорогущими автомобилями, а проезжая мимо железного забора, вдалеке участка Я даже увидела посадочную площадку, на которой был вертолёт. Кто же такие родители Руслана? Кажется, я не только о его отце ничего не знаю, но и о нём самом. Ещё в машине мы надели маскарадные маски. У меня была светло-серебряная под цвет платья, а у мужчины маска была цвета мокрого асфальта. Стоило нам подъехать к дому, как около машины тут же появился парковщик, который помог мне выйти, а Руслан распорядился, чтобы мой чемодан занесли в его спальню. Я взяла под локоток мужчину, и мы пошли в дом. Стоило нам зайти внутрь, как тут же на наши персоны обрушились множественные взгляды, которые в основном были прикованы к моему спутнику. «Волнуешься?» Услышала я над духом и немного вздрогнула. Стоило нам выйти из машины, как я вся напряглась и до сих пор не могла расслабиться. Да и как тут расслабиться под всеми этими взглядами? Да, не бойся, пока ты со мной, тебя никто не тронет. То есть есть все шансы, что покусают? Скорее ужалят. А ты умеешь успокаивать. Около нас тут же возник официант с подносом, и я выхватила первый попавшийся фужер, который тут же осушила наполовину. «Как я рада тебя видеть, сын!» Из ниоткуда выпорхнула брюнетка. «Это что, мать Руслана? Сколько ей лет?» Женщина убрала от лица маску, которую держала на длинной палочке, и я смогла внимательнее разглядеть ее лицо. Она была безумно красивая. Мне бы так выглядеть в ее-то возрасте. Да, у моего покойного мужа определенно был вкус на женщин. И я рад тебя видеть, мам. Руслан приобнял свою родительницу и поцеловал ее в щеку. Наш с Ксенией подарок ты уже получила. Женщина ловко отмахнулась от моего присутствия и снова обратилась к сыну. «Мне нужно тебя кое-кому представить». Та потянула в сторону сына, но он ее остановил. «Мам», — проговорил Руслан, — «познакомься, это Ксения». «Ксю, это моя мать, Елена Львовна». Женщина наконец-то обернулась ко мне и посмотрела так, как смотрят на мерзкое и отвратительное существо, которое бы им мешало спокойно жить. Именно так я себя сейчас почувствовала, но проглотила этот укол. «Добрый вечер! С юбилеем вас!» Я не стала протягивать ладонь для рукопожатия, потому что и так знала, что ее отвергнут. «Спасибо!» — все, что мне сказала женщина. Снова обернувшись к своему сыну, она хотела ему опять что-то сказать, Но тут сбоку показался высокий, упитанный, черноволосый, немолодой мужчина. — Дорогая, вот ты где, а я уже тебя потерял. Мужчина улыбнулся Елене Львовне, а потом заметил и нас. — Руслан, я рад тебя видеть! Мужчины обнялись. — Ты сегодня со спутницей, да еще с такой хорошенькой, не познакомишь? Я услышала, как мать Руслана фыркнула на слова мужчины. но не обратила на это внимания. — Отец, это Ксюша, моя девушка. Выделил он слово «девушка», которое, предполагаю, больше было сказано для своей матери, на что я поймала уничтожающий взгляд Елены Львовны и поежилась. — Ксюша, а это Дмитрий Константинович. — Рад с вами познакомиться, юная леди. Мужчина перехватил мою ладонь и поцеловал ее. Я тут же смутилась. Этот мужчина мне определенно уже нравился. Даже если он не одобрял выбор своего пасынка, то никак этого не показывал, в отличие от своей жены. И мне, тихо произнесла я, «Если вы не против, я заберу свою жену на пару слов». Мы с Русланом одновременно кивнули, и его родители отошли в сторону. а затем и вовсе потерялись в толпе. «Вот видишь, я же сказал, что ты ему понравишься. Ты отчима называешь отцом? Я не знаю почему, но меня немного удивило его обращение. Да, он этого заслужил. Дмитрий воспитывал меня наравне со своим родным сыном, и я ему за это благодарен». Я ничего на это не ответила, только промолчала. Бал «Маскарад» был до безумия потрясающим, а особенно завораживало чувство загадочности. Большое количество незнакомого народа в маскарадных масках никак не мешали наслаждаться вечером. Танцоры в разноцветных костюмах, акробаты, фокусники, даже гадалки здесь были. Все они отвлекали внимание на себя, а я словно попала в сказку, которая давала забыть, где и у кого я нахожусь. Мы с Русланом неторопливым шагом прогуливались по залу, останавливаясь в небольших компаниях, завязывая поверхностные разговоры. Точнее говорил Руслан, встречая знакомых, а я просто молча стояла рядом и улыбалась. «Какие люди!» Возле нас возник мужчина с молоденькой хрупкой блондинкой. Рад, что ты пришел. Привет. Мужчины подружески обнялись. Не познакомишь меня со своей прекрасной спутницей, брат? Проговорил мужчина, а я уставилась на него во все глаза. Брат? Интересно. А я сегодня со всеми родственниками познакомлюсь. Мама, отчим, брат. А бабушки с дедушками будут? Хихикнула про себя. Это Ксения. Ксения, это Артем, мой брат. а рядом с ним Ника». Не успел Руслан закончить нас представлять, как та самая Ника влезла в разговор. «Бывшая девушка и первая любовь нашего дорогого Руслана», — протараторила блондинка и стрельнула глазами в сторону Руслана, а тот только сильнее сжал мою руку. «Кажется, ему не особо нравится эта встреча». «Очень приятно», — тихо проговорила я. «Рус, а ты видел, здесь все наши. Твоя мама пригласила». «Нет, еще никого не видел». «Как это?» — воскликнула девушка, и, отцепившись от руки Артема, тут же, отталкивая меня, вцепилась в руку Руслана. Это все произошло так быстро, что он и возразить не успел, как его уже потащили к каким-то нашим, о которых мне ничего не было известно». Руслан только успел скомандовать брату что-то типа «За Ксюшу отвечаешь головой», на что Артем ему кивнул и переключил на меня свое внимание. «Позволь пригласить тебя на танец». Артем протянул мне ладонь, в которую я вложила свою, и мы пошли в сторону небольшой импровизированной площадки для танцев. Молодой человек был хорош собой, высокий, темноволосый. с пухлыми губами и глазами цвета свинцовой тучи. Я не особо смогла разглядеть его лицо под маской, но и без этого было видно, что он сын своего отца. Даже манера общаться была полностью скопирована от отца Артема. Мужчина одну ладонь положил мне на талию, в другую вложил мою ладонь, а я свободную руку разместила на его плече. Заиграла медленная музыка для вальса, и мы начали кружиться в танце. Вокруг нас образовалось еще несколько пар. — А ты хорошо танцуешь, — похвалил мужчина. — Я преподаватель танцев, так что танцы — это моя слабость. Можно было догадаться. Улыбнулся он мне милой улыбкой. — У вас с Русланом все серьезно? Лицо мужчины немного напряглось в ожидании ответа. Ну и как мне ответить на этот вопрос? Прежде чем сюда идти, нужно было подготовить правдоподобную историю наших взаимоотношений с Русланом. Нужно было догадаться, что будут спрашивать. Тебе это лучше у брата спросить. Мужчина ничего не ответил, а только продолжал сыпать словами. Можно на чистоту, хорошо? И, не дожидаясь моего ответа, он продолжил. Когда мама узнала, что Рус приведет тебя в качестве спутницы, то собрала всех девушек в претендентке на невесту. Так что предупреждаю, брата сегодня будут постоянно атаковать. Я даже уверен, что они сейчас пошли к знакомым, которых нет. Я не знаю, чем ты не угодила матушке, но она не даст вам быть вместе. Она умеет быть стервой, если ей того нужно». «Зачем ты мне все это говоришь?» Перебила я молодого человека. «Хочу, чтобы ты знала, что пришла сегодня в логово змей. Ты, может, и неплохая девчонка, но подумай, надо ли тебе оно связывать свою жизнь с моим братом». Я промолчала. Ничего не хотела отвечать на все его слова, которые он сказал. Да и не нужно это было. То, что мне здесь не рады, Это с самого начала было заметно. Да и Руслан меня изначально предупредил, что берет в качестве счета, которым будет прикрываться от претенденток на его сердце. А вот новость о том, что его украли у меня, чтобы соблазнить, больно резанула по сердцу. Очень надеюсь, что он там ничем не занимается с этой Никой, а то нехорошо получится. Да ладно тебе, не расстраивайся. Артем заметил мое упавшее настроение, хотя я очень старалась продемонстрировать безразличие. «Ксюша, никогда не смей вешать нос и показывать свою слабость тылу врага, потому что иначе они поймут, что сломали тебя. Как бы тебе не было больно и плохо, держи спину ровно, девочка!» поучающий изрек мужчина и подмигнул мне. «А я даже как-то усомнилась», что передо мной молодой мужчина, а не опытный мудрец.